Глава 18. Не огорчайте Иву, она плакучая. Ночь скритнёнок проспал как леший зиму. Даже с боку набок не перевернулся ни разу. На завтрак умял миску грибовницы и полкровая из лебеды. Напился родниковой воды, встал из-за стола и с полным желудком и ответственностью заявил, что готов учиться на лешего хоть сейчас. Ну, готов-то готов. Так готов. Бариха вывела его на полянку перед избушкой, усадила с закрытыми глазами на траву и заставила дышать ровно и слушать и впитывать в себя лес. Это у него получалось легко. Игнорировать дробь дятла, разноголосую перекличку птиц и радостное жужжание комаров, не смог бы, наверное, даже глухой. А холодная утренняя роса впитывалась в холщовые штаны просто замечательно. Неуверенный Толи, это что я имела в виду его наставница, непрохо у краткой почёсывая искусанный мокрый зат, заявил, что выполнил урок. Потом Абериха отправила его знакомиться с деревьями, для начала с окрестными. Нужно было прикоснуться к коре и мысленно от всего сердца пожелать дереву чего-нибудь хорошего. Если пожелание приимится, то в ответ оно даст капельку своей силы. Что можно пожелать дереву, она не сказала, а скрытненок уточнить постеснялся. Должно быть это нечто очевидное, вроде цвета полночного неба, а показаться совсем уж безнадежным с первых минут обучения ему не хотелось. Лишачиха ободряюще взлохматила его шевелюру и заняла место на завалинке. Непруха двинулся для начала в обход полянки. — Крепкого тебе здоровья! — пожелал он упитанной березе, прикладывая ладони к гладкой молочно-белой пленочке и прислушался к себе. Прибытка силы не ощущалась. Может, эта капелька силы очень маленькая, и её вот так сразу не почувствуешь? Крепкого тебе здоровья. Он перешёл к осине. Крепкого здоровья. Перешёл он к молоденькому дубку, от него к каким-то ещё деревьям незнакомой породы и задумался. Силы не пребывало. Может, нехорошо желать всем одного и того же? Неискренне как-то, хоть от души. Как это могло совмещаться, он не понимал, но на всякий случай решил пожелание разнообразить. «Долгих лет жизни», — пожелал он старой елке. «Хорошего настроения». «Грустной иве». «Удачи в делах». «Кудрявому клену». «Нет, как-то скучно. И какие у деревьев могут быть дела?» «Расти большой, не будь тоншой». Дальше к крошечному вязу. «Не имей сто ветвей, а имей сто друзей». «Кривой». Треугольные берёзы. И снова остановка. Сил не было, уже никаких. Может, я слишком мало им желаю? Стоит вон дерево годами никто с ним не разговаривает, и тут пришёл скрытник: "Привет!" и дальше побежал. Да ещё что-то получить от него хочет. А она только-только уши Или чем оно там слушает? Навострило или развесило? Невеждава. Нет. Надо пообщаться с ними подольше. Ну хоть немного. А хороший сегодня денёк. Он остановился у молодой плакучей ивы. Солнышко светит, птички вон поют. А что дальше? О чём можно с ней поговорить? А о чём я говорила бы с бабой Гарявой, к примеру. Надеюсь, дождя ещё долго не будет. Ой, не кумека. Оно же дерево. Может, ей дождя наоборот надо. Ну, если тебе попить захочется, ты скажи, и я полью чем-нибудь. «А вообще, как у тебя дела? У меня вот хорошо. Я бабушку отыскал, представляешь? Она у меня самая лучшая на белом свете. И добрая, и красивая, и умная. А готовит, знаешь как? А у тебя бабушка есть?» «Телепень, какая бабушка? Она же дерево!» «А с другой стороны, ну и что? Разве у деревьев не бывает бабушек?» На нос ему упала капля. Потом другая, третий на лоб, затем на плечи, на грудь. Дождь? Ты её расстроил, проговорила Аберих, обешумно оказавшаяся у него за спиной. Она же плакучая. Дворяёнок почувствовал, что вот-вот и станет плакучим сам. Познакомились, называется.